В канун вербной субботы 7 апреля 1503 года у государя Ивана Васильевича была беседа с сыном Василием, Ивановичем после проводов многих иноземных послов, уехавших в этот день из Москвы. В беседе принимали участие бояре Ховрин и Захарин Кошкин, воеводы князья Василий Хомский и Василий Ищеня Патрикеев и дьяки посольского приказа Афанасий и Иван Курицыны, сыновья недавно умершего Федора Васильевича. — Вот, сыни мой, бояры и воеводы, — обратился ко всем Иван Васильевич, — не еще за один день у государя Московского столько много послов иноземных не бывало, как ныне. От Папы римского легат кардинал Регнус, от Польши и Литвы паны Петр Мешковский и Станислав Глебович со товарищи, от Ливонской земли Иохан Хильдорб, от угорского и чешского королевства Сантай да до писарь дочери моей, Елены Ивановны, Иван Сапега. И все они об одном молят — о мире с Русью и о помощи нашей им против турок. Все почуяли силу руки русской. Все они ранее только магрозили нам, ворогам же нашим тайно помогали, а ныне нам совсем другие песни поют. А по что? По то Дабы в добром пожитии со всеми соседями быть, надобно на прежде крепко их побить. Иван Васильевич весело усмехнулся и продолжал: А всем у всех и туперь твердые памятки есть. У орданцев угра, у Свеев Саволакс и Каянская земля, у Польши и Литвы ведроша, у Ливонской земли дерт и гельмет, где разбил Ливонские полки князь Данилы Шене Патрикеев, а у папы Римского Доходы отняли, Ганзу из Руси выбили. Страх там у всех пред Русью. Ранее Польша и Литва не желали нас даже государями всея Руси назвать. А ныне вот пишет верующий грамоте дщерь моя, королева польская и великая княгиня Литовская, «Величает меня не только государь всея Руси, но и великий князь Пермский, Югорский и самодержец царства Казанского. Король же Данимаркский». В договоре со мной именует меня русский император, могучий государь всея Руси. Узнали они теперь цену Руси. И даже сам папа римский у нас помощи покорно молит против султана Турского. Когда же Русь еще богаче и сильнее станет, не мы с державам послушенствовать будем, а они вместе с римским папой послушенствовать нам будут, как послушенствует нам теперь Казанское царство и Менглагерей Варда». «А по что так стало, государь?» — сказал Боярин Ховрин. «По то стало сие, что великий князь московский все другие великие княжества под руку Москвы покорил, превратил их в своих служилых князей. Сначала через татарскую дань и выходы к Орде, а при тобе, государь, через постоянное войско твое, под руку твою покорились они после разгрома Орды». Смирение нового города и Казани, великие победы постоянного войска над внешними ворогами — Как ты, государь, сам сказывал, — начал было на большие воеводы князь Василий Хомский, — так-то оно так, — возразил Ховрин, — верно сие. Везде на ратном поле у нас победа. Вольным царством Русь сделали. Только мы вот на самой Вольной Руси нестроения пошли между водчинниками, меж помещиками и холопами, а пуще того у холопов с монастырями нестроение до да бунтов доходит. Истинно так, — добавил дьяк Василий Далматов, после грамот о Юрьеве ведне холоп до земли жаден стал, сам пахать хочет, а с чужих земель бежит. Посему не хватает рабочих рук и у монастырей, и у водчеников, и даже на некоих черных государевых землях. Мало бегут, только маты из помещенных ратных людей, — заметил набольший воевода. Ибо холопы сих помещиков поверстаны в постоянное войско. И судят их вельми строго за побег из поместья, яко за побег с ратного поля. Их и бьют, и мучают, и заковывают в цепи. Зато оброки у ратных помещиков легче. Всего два — хлеб сажать, да сено накосить, — пояснил набольший воевода. Холопы никогда не жили все одинаково, — заметил государь. И никогда жить одинаково не будут, — Все зависит от числа работников и умельцев в семье на разные подсобные заработки. Я видел сам крестьян на побережье Варяжского моря в Емском погосте. Хлеба там мало сеют, больше болотной железной руды добывают, да кузнецким ремеслом занимаются Или рыбу ловят, лен-долгунец сеют, живут все по-разному, кто богаче, кто беднее, да всем не государева забота. Всяк Еремей про просубя, разумей. А государево дело обо всех заботиться, защищать государство от ворогов иноземных, от нападений и грабежей, суды судить. При этих словах в покой вбежала младшая дочь Ивана Васильевича Дунюшка, выкрикивая с плачем, «Государь-батюшка, поспеши, мать наша отходит!» Примечание «Софья Палеолог» скончалось 7 апреля 1503 года. Конец примечания. Все растерянно встали со своих мест, а государь, побледнев, с трудом поднялся и снова сел, воскликнув в недоумение, ишь, ноги-то совсем не идут. Сын государя Василия Ивановича его зять, молодой князь Василий Холмский, подбежали к Ивану Васильевичу взяв его под руки, повели в покое к Софье Фоминишне. Прошло более двух лет. Государь поправлялся с трудом. Походка у него была еще неверной, а руки начали дрожать сильнее, чем прежде. Все же он не прекращал забот своих о наследнике престола и об укреплении Руси, хотя и делал все это через силу. В начале 1505 года государь призвал сына Василия Ивановича и сказал, «Сыне мой, чую я, как силы мои уходят. Мы уже с тобой порешили оженить бы твоей на русской девице». Дабы на престоле русском была русская государня, и не могли бы чужеземные государи через жену твою руку крусить тянуть, как было с ее матери твоей. Помни, Василий, наиглавные наши вороги, которые навек с нами непримиримы, римский папа да кесарь германский. Оба они хотят нас под свою руку взять, но по-разному папа блазнит превратить нас в польский улус, яку литву и через польского короля получать с нас дани выходы и ратную силу, а кесарь германский хочет то же самое сделать с нами, только не через Польшу, а через немецких ливонских лыцарей. Сие все едино, ибо то из государств, которое будет стоять на месте Москвы и объединит под рукой своей все земли славянские, будет самым сильным государством во всем мире. Я с мыслью, мы, государи всея Руси, Сумеем воссоединить все славянские земли вокруг Москвы. Скорее, крепче, нежели чужеземные государи смогут воссоединить сии же земли вокруг Рима или вокруг священной германской кесарии. Еще об одном, кстати, скажу тебе: Казань и цистрахан, когда будут тобой покорены, не зари их до конца. Воевод своих там не сажай, а сажай царей татарских, покорных тебе во всем, дабы не бунтовали татары, а да, они бы исправно платили. И злето лета в лето смирнее покорней тебе становились. Сыне мой, хочу свадьбу твою справить. В середине старого бабьего лета, в сентябрь сентября четвертого, в Москве уже ждут твоего выбора сорок невест из самых знатных родов, боярских и княжих. Выбирай любую и веди под венец. Сем браком мы род наш с Ивана Калиты, великокняжеский, еще более продолжим на московском престоле. Василий Иванович, выслушав отца, почтительно приблизился к нему, встал на колени и поцеловал полу, шитого золотом кафтана. В ночь на 27 октября того же года больной Иван Васильевич почувствовал себя совсем плохо и на другой день не встал с постели. Приоткрыв... Глаза увидел он покой свой, сияющий от утренних лучей осеннего солнца, и сына своего Василия, нового государя. Пристально стал он разглядывать лицо сына, угадывая в нем что-то сухое, самовластное и хитрое, как у матери, злое, но все это было прикрыто ханжеством и лицемерием. Почувствовав на себе взгляд отца, Василий обернулся и, увидев его строгие глаза, смутился. «Ты не спишь, государь-батюшка?» Спросил он и быстро добавил, «Там в передней твоей митрополит, Духовник твой митрофаний С благовещенским клиром, бояре!» «Нет, Василий, не сплю!» Молвил Иван Васильевич вдруг окрепшим голосом, Каким говорил на совещаниях с воеводами и «И пока не уснул вечным сном, Хочу тебе молвить о государстве, Которое но не в руки твои переходит!» Владыки же с боярами подождут. Слушаю и повинуюсь, государь батюшка. Так вот, продолжал Иван Васильевич. Как и отец мой был на смертном одре, так и я с ныне на смертном одре. Помни, на адресе мы ты будешь, и так же, как я сныне будешь готовиться ответ пред Богом держать. Слушай же вельми с великим вниманием слова мои и запомни их. Старый государь глубоко вздохнул и заговорил снова Править государством есть наука разуметь пользы ему и предвидеть вред от своих и чужеземных ворогов. Как бы ни сильна была власть государя и войска его, погибнет государство, как Золотая Орда, если не пойдет по всему пути, путь же сей изменчив вельми. Ныне татары нам вороги, утре друзья. Ныне немцы и поляки друзья, утре вороги между собой. Ты же за всем сим следи, ибо чужеземные государи также за всем следят, и по своему разумению союзы крепят и войны ведут. Всякий истинный государь, мысля о благе своего государства, должен в путанице всех польс и вреда своих и чужих избирать всякий раз путь своему государству наивыгодный. Ежели одному тебе сил не хватит зло пресечь, ищи ворогов у ворога своего, а с семи ворогами ищи союза. Татар мы татарами били, будем и немцев всех немцами бить. У на Руси главная опора государю народ и церковь, которая имеет власть над народом и которая держит народ в руках страхом Божьим. Удельных мы били боярами, да детьми боярскими. Ныне же и бояр оттесним, дворянством служилым, на которые только мы и нужно опираться. Иван Васильевич помолчал и, видя, что сын слушает с должным вниманием и разумеет его мысли, обрадовался и улыбнулся. Буду все помнить, государь батюшка, горячо сказал Василий, верю я, как и все, в великую мудрость твою. Главное это, слушай, продолжал Иван Васильевич уже слабеющим от усталости голосом, дела-то с народом своим у государя труднее, чем с иноземными царствами. Ежели верит Тобе народ, и добро ему от тебя, никакие вороги тебе не страшны будут. Восстанет же, ежели народ на тебя, начнутся смуты, тогда конец всему и Руси самой. Гляди всегда намного вперед. Орду мы скинули. То теперь главное с немцами бороться, да с ляхами. Воссоединить с Москвой все земли русские надобно. Киев, Смоленск, Червоную Русь, о чем я ранее тебе уже сказывал. Старый государь утомленно закрыл глаза. Василий Иванович, думая, что отец отходит, встал, чтобы позвать владыку. «Сядь!» — тихо молвил Иван Васильевич. Василий сел... Лицо его было тревожно, он думал о схеме. Помолчав, Иван Васильевич чуть насмешливо улыбнулся и продолжал. «Помни и главное — ищи поддержку у народа». Прошлый год последний раз был я ясно охоте и встретил там старика Матерова и могучего. Поклонился он мне и молвил «Будь здрав, государь! Не признаешь меня?» — Нет, — говорю, — только мой голос будто памятен. — Ермилка из Ватьмя, из твой, а потом Пушкарь в войске твоем. — Ну, как живешь? — спрашиваю. Помолчал Ермилка и сказал, — Как и все, государь. — Токмо вот ордынский сапог скинули. — Свой жать начинает. Я сперва его не уразумел и спросил, — Какой свой сапог и где он жмет? Ермилка Пушкарь усмехнулся и сказал, — «Какой свой сапог? А тот, что ныне мозоли натирает оброками, да юрьевым днем, здорово жмет новый сапог-то!» Государь заметно побледнел и снова закрыл глаза. Василий Иванович вскочил и, подбежав к дверям, приказал слугам скорее звать митрополита и бояр. «Беги, борза!» — говорил он дрожащим голосом дворецкому. «Скажи митрополиту! Отходит, государь!» В опочивальню вошли митрополит Симон с духовенством, князья, бояре. Служки церковные поставили аналой, принесли от благовещения большие подсвечники с зажженными лампадами и свечами. Митрополит Симон поклонился государю до земли и стал молить неотступно «Прими, государь, святую схему, как отец твой, и все предки твои принимали со страхом Божьим». Оживилось вдруг помертвевшее лицо государя, открылись его большие грозные глаза, как будто совсем здоров он стал, и, оглядев всех, сказал твердо, «Пусть выйдут из вас вперед по левую руку мою бояре Михайло и Петр Плещеевы, Дмитрий Ховрин, князь Данила Щеня, князь Василий Данилович, зять мой, и дьяки Мамырев да Иван с Афанасием Курицыны, оба сына Федора Васильевича, Ты же, отче Симон, и ты, сын мой Василий, приблизьтесь ко мне, встаньте с правой руки. Государь помолчал и четко произнес. Сей часец ты, Василий, мне клянись, что верно служить будешь всей Руси святой, и перед лицом митрополита, и перед всеми здесь стоящими крестоцелованием клятву сею укрепи. Возвысив голос, он продолжал, обратившись к боярам и князьям, стоявшим по левую руку его, — А вы клянитесь предо мной, что будете сыну моему верно служить и помогать, как мне помогали. — А ежели, — добавил он грозно, — кто клятву сию нарушит, тот мое предсмертное благословение сим обратит в проклятие. Митрополит Симон принял крестоцелование от великого князя Василия, от бояр и князей Дьяков, и опять с глубокими поклонами начал умолять Ивана Васильевича принять схему. Государь, приподнявшись на локтях, произнес резко «Все дни живота моего был я с государем, и пред Господом моим хочу предстать государем, не монахом, не хочу я заслониться схемой». Яко струфокомил птица в предсмертном страхе прячет главу под крылом своим. Сомкнув вежды и тихо опустившись на подушке, государь изранил последний вздох. 28 ноября 1953 года. Москва. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло-информационным комплексом «Логосвоз». Март. 2024 года. Звукорежиссер Герман Алексеев. Читал Сергей Кирсанов.